Тоже ничего себе. Одна только беда, не понимаем мы многого. Вот зыбина посадили, и вы не понимаете, как, за что и почему. А вот если бы вас посадили бы или меня, он бы сразу понял и почему, и за что. Он ведь историю французской революции на зубок знает. Он столько вам умных до да красивых слов выскажет о том, что никому на свете верить нельзя, кроме него, конечно, он сама истина. А вот видите. Оказывается, истине этой кто-то взял, да и не поверил. — А вы радуетесь? — спросила Даша горько. Корнилов с разбегу остановился и посмотрел на нее. — Радуюсь! — повторил он как бы в раздумье. «Печально — Печально. И вдруг согласился, кивнул головой. — Да, пожалуй, я радуюсь. Горько радуюсь. Ведь и меня ждет то же самое. Возьмут, привезут, куда надо и спросят, а почему ты медведя не любишь? И ничего не поделаешь, не люблю. Ох, как не люблю его, мохнатого! А ведь это смертный грех — не любить медведя. А вот Зыбин любит. Только сейчас ему другие люди, тоже языкастые, объясняют, что он еще недостаточно медведя любит. Что он еще недостаточно идеологический не диалектично его любит. А любить медведя не так, это страшный грех. Медведя надо любить не за то, что он мохнатый и столько людей подрал и пожрал, нет, это, Боже, избави, а за то, что он рвет и ревет, помните, самое ценное на свете человек. И Корнилов засмеялся длинно, оскорбительно, Глумливо. «А что разве не так?» — спросила Даша. «Чепуха! Бред собачий! Дрянь и мерзость всяк человек!» — сказал Гоголь. «Вот это точно! Так оно и есть! Тряпка рваная больше стоит, чем человек. Навоз! И то удобрение, и то его не бросают зря. А меня вот взяли, и однажды ночью за шиворот из того дома, где я родился, выбросили. Даже вещей как следует собрать не дали. Три дня на ликвидацию дела лети, буржуи, воробушкам. За что, почему, как, никто не объяснил. Высылка без предъявления обвинений. Есть у нас такая юридическая формула. С тобой не говорят. Тебя не спрашивают, тебе ничего не объясняют, потому что объяснять-то нечего. Просто кто-то, кто тебя и не видел, никогда решил по каким-то своим шпаргалкам, что ты опасный человек. И вот тебя взяли за шиворот и выбросили. Ходи по какому-нибудь районному центру и не смей поднимать глаз, на тебя взглянут, а ты поскорее глаза в сторонку, голову пониже и бочком-бочком мимо. А самое-то главное — не смей никому говорить, что не знаешь, за что тебя забросили сюда, должен знать, обязан и переживать свою вину тоже обязан, а главное — каяться должен и вздыхать». Иначе же ты не раскаянный, ничего не понял, а знаете, как теперь допрашивают. Первый вопрос. Ну, рассказывайте. Что рассказывать? Как что рассказывать? За что мы вас арестовали? Рассказывайте. Так я жду, чтобы вы мне это рассказали. Что? Я тебе буду рассказывать. Да что ты, вправду ополоумил. Ах ты вражина. Ах проститутка, а ну-ка встань. Как стоишь? «Как стоишь, проститутка?» Там это слово особенно любит. «Ты что, проститутка, стоишь, кулаки сучишь? В карцер просишься? У нас это скоро. А ну, рассказывай! Да что рассказывать? Что, мать твою, про свою гнусную антисоветскую деятельность рассказывай? Как ты свою родную советскую власть продавал? Вот про что рассказывай, и матом, и кулаком, и раз». По столу и раз по скуле, вот и весь разговор. «Нет, вы шутите?» — спросила Даша. Он усмехнулся. «За такие шуточки сейчас, знаете, шучу». «Нет, это не я шучу. Это еще кто-то с нами шутит, и без его знает, до чего он дошутится». «Но до чего-то до своего он обязательно дошутится». До собачьего ящика себе, кажется, дошутиться в это я верю. Ну да ладно. Что об этом говорить? Так вот, любопытствую я очень, что им сейчас на эти самые вопросики отвечает Заибин. Опять что-нибудь про французскую революцию? Он мастер на это.